Глава 17. Однажды зимним вечером Барак номер семнадцать состоял из трех комнат, разделенных, как и во всех остальных бараках, с синями. В этих трех комнатах жили четыре человека. Феклушка, забывшая свою фамилию, муж и жена Минины и ксенофон Тварежкин. Комната последнего имела самостоятельный выход во двор. Варежкин не мог встречаться внутри дома со своими соседями. Его умышленно изолировали от фиклушки и мининых. Он был помешанный. Сошел он с ума внезапно в амбулатории во время очередного врачебного осмотра. Когда Туркеев выслушивал его сердце, Варешкин молча протянул руку к его бородке, крепко схватил ее и с силой дернул. Доктору удалось вырвать свою бороду из рук Варешкина. Он негодующе поднял на него очки. — Это что, батенька мой, что за шутки такие? Ты с ума, что ли, спятил, а? Но, взглянув в глаза Варешкина, понял... «А-а-а, вот оно что!» Лицо Варежкина корчилось в какой-то дикой улыбке. «Вот на новое дело!» Сумасшедший посмотрел на Туркеева и сказал, «Ты чудак, но ты меня не обманешь, я сам такой». «Какой?» да как ты ты думаешь я прокаженный э меня не обманешь меня брат трудно обмануть а кто же ты спросил туркеев еруслан вот как а что же ты батенька захотелось тебе стать Ерусланом? — варежкин — обвел мутными глазами кабинет врача и двинулся на Туркеева. — Душа из тебя вон! — бормотал он. — Ты хочешь сделать меня прокаженным, но я пепел твой по ветру пущу. Пепел! Понял? — Батенька мой, кто тебе сказал, что ты прокажен? — Ты вовсе не прокаженный. Конечно, ты Иеруслан. Кто в этом сомневается? Я ведь всегда и всем говорил, Варежкин — это Иеруслан. Сумасшедший успокоился и отошел к двери. — Я пойду, — угрюмо сказал он. — Только ты меня не держи. Я знаю, ты колдун. Я, брат против колдунов, заговор имею. Тебя никто не удерживает. Конечно, ты, Руслан, ступай, голубчик. Ты ведь у нас гость. Гость? Ну вот, видишь. Ты меня не удерживай. Не удерживай. Я не прокаженный. Я не хочу быть прокаженным. и варежкин погрозив пальцем оставил кабинет доктор туркеев озабоченно протер очки сумасшедшего поймали в степи и заперли в комнате тогда варежкин выбил окна и снова бежал его опять поймали и в окна его комнаты поставили решетки выход изолировали к помеанному представили санитара, в обязанности которого Входило наблюдать за Варешкиным, давать ему пищу и караулить. Ненормальное положение с сумасшедшим понимал доктор Туркеев, но иного выхода не предвиделось. Через четыре месяца, когда буйство кончилось, сознание у Варешкина начало изредка проясняться. В такие минуты он просил воды, хлеба, курить, спрашивал, нет ли ему писем, хотя он никогда их не получал, стал опять жаловаться на боли. Потом снова впадал в бред. Обычно Варежкин лежал на своей койке и тупо смотрел в угол. Он никого не узнавал, ничего не требовал и всех боялся. При появлении людей забивался в угол и уже не кричал, не метался, а только смотрел на всех, Смертельно испуганными глазами. Биографические сведения, которыми располагал Лепрозорий о Варежкине, Были чрезвычайно скудны. Знали, что он волжский грузчик, Попавший сюда на излечение два с половиной года назад. В Лепрозорий приехал по собственной воле, Был женат, родился в Нижегородской губернии. Ему никто не писал оттуда, И связей с теми он не имел Его мучила самая тяжелая форма проказы. У него гнили пальцы на руках и ногах. Но странно, Варежкин почти не чувствовал болей. По крайней мере, жалобы на них отсутствовали. Приставленный к нему санитар выполнял свои обязанности неаккуратно. Он часто отлучался, и Варежкин фактически оставался без всякого присмотра. Так продолжалось до тех пор, пока Даниил Минин не попросил доктора Туркеева отдать помешанного на его попечение. Получив разрешение, он взялся ухаживать за Варешкиным. И уже через два дня комната больного приняла совершенно иной вид. и грязь, накопившиеся в течение месяца, были убраны. Воздух освежен. Самого Варежкина Минин сводил в баню. Вскоре помешанный привязался к Минину, как собака. Он выполнял все его приказания и делал все возможное, чтобы угодить ему. Минин не избегал разговоров с сумасшедшим, как это делали остальные. Он самым серьезным и внимательным видом выслушивал его путанные мысли и во всем с ним соглашался. Может быть, именно это обстоятельство и привязало к нему Варешкина. который положительно не мог обходиться без своего друга и громко выкрикивал его имя, когда тот долго не приходил к нему. Однажды Даниил взял Варешкина с собой на охоту. Они ушли далеко в степь, сумасшедший бежал за ним, как собака, стараясь не отставать от него ни на шаг. Когда Даниил выстрелил по зайцу, Варежкин присел и загоготал от восторга. Он долго просил дать ему ружье, но Даниил ружья не дал и сказал, что оно испорчено и не стреляет. Через полчаса, когда Минин снова стрелял по зайцу, сумасшедший уже ружья не просил. В тот год осень была ясная и теплая. В степи много оставалось не улетевшей птицы, и Даниил часто случалось уходил на охоту. Минин родился в Уральской тайге и там стрелял белок. Тайга научила его без промаха бить белку в глаз на сто шагов. От тайги у него осталось только ружье. Пять лет назад он приехал сюда вместе с Лайкой, приводившей своим великолепным видом восхищение оба двора. Впрочем, вскоре собака околела. Даниил в знак траура по ней не охотился целый год, а потом пошел один. Оказалось, что в степи Не так уж трудно охотиться и без собаки. И вот теперь, когда вслед за ним бежал сумасшедший Варежкин, он вспомнил свою герту, и ему еще больше стало жаль Варешкина, такого больного и беспомощного, боящегося всех на свете, кроме его одного. Минину было жаль сумасшедшего еще и потому, что его все чуждались». На него смотрели, как на рухлядь, которую давно надо выбросить. Иногда Варешкину казалось, будто Минин собирается покинуть его. Тогда он всячески старался угодить ему, лепетал какие-то непонятные слова, вытирал табуретку, усаживал, хлопотал около него. — Ты это брось, — говорил Минин. — Ни к чему. Я и так обойдусь. Варешкин Чувствуя себя виноватым, успокаивался и смотрел на Минина так, будто хотел вымолить у него прощение за какой-то проступок. — Данилушка, ты меня скоро бросишь. Я вижу, ты хочешь от меня уйти. — Откуда ты это взял, чудак? — Да куда я уйду от тебя? Ты вот только не вздумай бежать. — А разве мне можно бежать? У меня, брат, ног нет. Ноги мои без меня ушли, Данилушка. <къем> Ты не веришь, а я тебе правду скажу. Они раз ночью ушли. Я спал, а они ушли. Встали и пошли. Посмотрел я на них и заплакал. Скочил Погнался за ними и не догнал. Ушли. Он озабоченно погладил свои ноги, ощупал их и вопрошающе посмотрел на Минина, будто ноги у него на самом деле отсутствовали. — Да, — в раздумье продолжал он, — теперь я, может быть, и захотел бы ускакать. Да не ускачешь. А раньше плясал. Знаешь, как плясал? Эх, брат, хочешь, сплешу. В таких разговорах проходили их встречи. Варежкин ни за что не хотел признать себя прокаженным. Слово «прокаженный» вызывало в нем приступы гнева и буйства. А тем временем проказа делала свое дело — Варешкину пришлось ампутировать три пальца на правой руке. После операции он говорил Минину, что на руке у него растут новые пальцы, и что он даже чувствует, как они растут. Когда у Даниила не было времени ухаживать за Варешкиным, он передавал обязанности по уходу своей жене, Моте. К ней Варежкин относился подозрительно, но не враждебно. С Мотей он не вступал в разговоры и был очень рад, когда, убрав и проветрив комнату, она уходила. На всем больном дворе Моти была единственная женщина, которая пришла сюда здоровой и такой осталась, продолжая безвыездно жить вместе с больным мужем. Где-то в селе у нее остались дети и хозяйство. Жизнь ее сложилась очень нерадостно. Ей приходилось работать для двух семейств, для двух домов. Деньги, которые зарабатывала она в лепрозории, отправлялись домой детям. Мотя работала так, как не работал никто на обоих дворах. Она убирала и мыла полы в амбулатории, стирала казенное белье, топила печи и в то же время успевала справляться у себя. «Мотя, как вы можете так маяться?» Спросила один раз Вера Максимовна. «Неужели вам не жаль детей?» «Жаль детей, милая Вера Максимовна, но ведь они здоровые, а он... Что он без меня делать-то будет? И ведь он хуже маленького. Видно, такая судьба». И снова бежала работать для мужа, для детей, для всех, только не для себя. Мутя заботилась о своем здоровье очень мало, она не боялась заразы, так как боялись некоторые обитатели здорового двора, убежденная, что проказа ее не тронет. И если семь лет они прожили бок о бок с мужем, и зараза не коснулась ее, значит, так будет и дальше. Последнее время у нее прибавилась еще одна забота — Варежкин. У Моти было очень мягкое и отзывчивое сердце, и вид сумасшедшего вызывал у нее слезы. — Бедный ты, бедный, и зачем ты только живешь? — шептала она, смотря на Варежкина. — Ты спал сегодня или опять все думал? — И о чем ты только думаешь, бедный? — Ты Данилу скажи. — Данилу, — бормотал Варежкин, — пусть Данил принесет. — Что принести, Ксенофонтушка? — Что? — Зачем тебе знать? Ты меня не обманешь, ты меня не проведешь. И он начинал вдруг хихикать и грозить пальцем. — Ах ты, бедный, бедный! От него шел запах гниющего мяса. Вид Варежкина был отталкивающий. Лицо его скорее походило на лицо зверя. — Ты Данилу скажи! — Данилу! — шептал он, когда Мотя уходила из комнаты. — Данил все знает! — Что сказать ему, ксенофонтушка? Но мысль у Варежкина внезапно обрывалась, и заканчивалась мутным потоком бессмысленного лепета, в котором Мотя ничего не могла разобрать. Дома она говорила Даниилу, «Он тебя звал». И Даниил молчал. Мотя продолжала, «И для чего только живут такие, не знаю, такой несчастный? «А для чего мы все живем?» — спрашивал Даниил. — Мы пойди тоже, не лучше его, а вот живем и небо коптим. Он, Фиклушка, тридцать лет живет на одном месте. За это время сколько нужных людей перемерло, а она все живет и еще лет тридцать проживет. А для чего? Фиклушка действительно Умирать не собиралась. Несмотря на свои 64 года, она держалась еще крепко, ходила без посторонней помощи и не только сама убирала свою комнату, но готовила обед и даже стирала белье. Среди обитателей больного двора она была последней из тех, кто первыми вошли в открытые 32 года тому назад ворота Лепрозория. При ней переменилось много врачей и фельдшеров, Отошли на кладбище сотни больных, а она продолжала жить. Феклушка была уверена в неизлечимости болезни. С проказы уйдет она в могилу. Но умирать ей не хотелось. Старуха никуда не выходила из лепрозория. Ей некуда было выходить. Дочь, единственный близкий человек, оставшийся там, никогда не писала ей. На протяжении всех этих трех десятков лет она поджидала ее к себе. Каждое воскресенье Фиклушка надевала чистое новое платье, которому было столько жилет, сколько ее болезни. Брала палку и выходила на дорогу встречать дочку. Но пустая дорога не обещала встречи. «Ну, стало быть, приедет в следующее воскресенье». — ободряла себя фиклушка. И в следующее воскресенье, так же, как и в прошедшее, надевала она то же самое платье и с той же надеждою выходила на дорогу. И по-прежнему дорога была пуста. Так прошло много лет, пока время не стерло надежды в ее сердце. Она все реже выходила на дорогу, И все меньше оставалось на ней. Прежде она с гордостью рассказывала о дочери, но постепенно эта гордость сменилась затаенной обидой. Она стала избегать разговоров о ней и в конце концов прекратила выходы на дорогу. Пятнадцать лет назад фиклушка получила от дочери письмо. Кроме пожеланий здоровья, И сообщение о том, что все живы и здоровы, дочка ничего не писала. Старуха сунула письмо на дно сундука и больше никогда не вспоминала о нем. Теперь старуха выходила только на крылечко. Она садилась на скамью и, опершись о палку, пристально смотрела недвижными глазами мимо всех, туда, где раскинулись степные нескончаемые дали. Она не страдала от болезни так, как страдали многие обитатели больного двора. У нее отсутствовали язвы. На месте их остались завещие зажившие рубцы, свидетели давнишнего параксизма. пятнадцать лет назад расправившегося с ней так, что четыре месяца подряд она лежала, не двигаясь. На лице ее остались еще бугры, делавшие его похожим на неподвижную маску, в глубине которой... тлели два тусклых глаза, затаивших долгую боль. На этих глазах прошла жизнь Лепрозория. От начала его дней, от тех бараков, что некогда были убежищем для прокаженных, и до настоящего времени, когда Лепрозорий стал скорее похожим на богатую усадьбу, нежели на лечебное учреждение. Фиклушка, Сохранила удивительную память. Она помнила все, происходившее тут в течение трех десятков лет. Она являла собой живую историю или прозорие, нигде и никем не записанную. Впрочем, историей этой никто и не интересовался. И вот однажды Даниил Митин услышал в комнате фиклушки крик. Когда он прибежал туда, то увидел фиклушку, лежащую на полу, В углу, съежившись, будто приготовившись для прыжка, подняв над головой нож, сидел Варежкин. Как выяснилось потом, Мотя забыла запереть двери в комнате сумасшедшего. Вероятно, он зарезал бы старуху, если бы вовремя не подоспел Даниил. Заметив его, Варежкин опустил руку, Потом спрятал нож за пазуху и, совершенно забыв о фиклушке, поплелся навстречу Даниилу. Он начал нести какой-то вздор, из которого Минин понял только, что Варежкин очень соскучился по нем. Нож у сумасшедшего был отобран, и Варежкин покорно отправился в свою комнату. — Ты за что же решил старуху зарезать? «Старуху резать?» Варежкин не понимал. Он тщетно напрягал свою память и старался припомнить, о какой старухе идет речь, но не припомнил и засмеялся. «Ноги, понимаешь? Ноги-то где?» «Ты, брат, не выходи отсюда. Выходить тебе нельзя». Варежкин опустил покорные глаза, И вдруг поднял рубаху. На голом теле его Минин увидел то, о чем он не предполагал, и что вызвало даже в нем, таком же прокаженном, острую жалость и отвращение. У-у-у, брат, у тебя дела все хуже. Эх, как плохо. Видно, не подняться тебе. Да, брат? Не подняться. Он вздохнул. Сумасшедший начал чесаться. А я все-таки Еруслан. Вот ноги только у меня украли. Хе -хе. Не у тебя ли они, Данилушка? Не ты ли топчешь мою грудь? Там в поле мой конь. Слышишь, дрожит земля. скучно коню без еруслана минин слушал бред и ему мучительно жалко было этого человека ксенофонт ты меня слышишь варежкин стрепенулся. слышу данилушка слышу ты меня поймешь если я спрошу тебя «У меня язык, брат, язык!» И он высунул язык. «Есть ли у тебя родные?» «Они все гонят меня!» — забормотал он. Даниил понял, что от сумасшедшего ничего не добьешься. «Так ты, — говоришь, Яруслан? Иеруслан?» «Ага! Ты, значит, знаешь меня? Вот, видишь?» И Варежкин снова поднял рубаху, и опять перед Даниилом открылась страшная грудь прокаженного. — Эх, бедняга, ну, ничего, ничего. Даниил поднялся и пошел к двери. Варежкин забеспокоился. — Ты навсегда уходишь, Данилушка? — Да нет, обожди, я приду сейчас. Обожди, ксенофонт. Придешь? Приду, приду. Действительно, почти сейчас же Даниил вернулся. Варешкин сидел, скорчившись в углу, и чесал живот. на тебе, бедного. Ну, ничего, Ксенофонт, ничего. Ты хочешь идти со мной в степь? В степь? Ну, хорошо, пойдем. «Только ты не забудь ноги!» И они пошли. В степи, над чистым глубоким снегом, выпавшим прошлой ночью, стояли неподвижные холодные сумерки. Впереди, согнувшись, шагал Минин, а позади него — покорный и радостный Варежкин. Они отошли далеко от поселка, и Даниил остановился — Он подождал, пока сумасшедший приблизился к нему и посмотрел ему в лицо. — Ну как, идешь? Не устал? — Пойдем, пойдем, Данилушка. Даниил посмотрел туда, откуда они шли и увидел вдали темные силуэты построек, утыканные огнями. По синему снегу Тянулись прямые, глубоко вдавленные следы двух пар человеческих ног. Даниил взглянул на Варежкина и улыбнулся. Затем он поцеловал его в лоб и похлопал по плечу. Ну, теперь иди, Варешкин, прямо иди, пока не скажу тебе. Понял? А зачем? Там твой конь. — Значит, я еду? — радостно спросил тот. — Едешь, — тихо ответил Минин. Варюшкин поплелся вперед. Снег, покрытый мерзлой коркой, хрустел под его ногами. Даниил стоял. — Беги! Прямо! Крикнул он Варежкину. Тот побежал. Бежал он неуклюже, Тяжело проваливаясь в снег И стараясь поскорей высвободить из него ноги. Тогда Даниил снял с плеча ружье И прицелился в силуэт, бегущий по снегу. Затем он дошел до Варежкина. Тот неподвижно лежал на снегу, Раскинув по нему свои руки. «Ну вот и хорошо», — сказал он угрюмо. «Вот и приехали». Обратный путь совершали они той же тропой. Только теперь замерзшую корку снега продавливала Одна пара человеческих ног, другая — Волочилась и оставляла на белом полотне Темный беспрерывный след. Придя домой, Даниил сказал Моте, «Пойди, обмой его и приодень». И, повесив ружье, пошел на здоровый двор.